Глава 16. Блайт, приемная в офисе частного детектива выглядела ровно так, как Блайт ее себе представляла: Серые стены с облупившейся краской, заурядные картины в рамках, деревянный кофейный столик, заваленный старыми журналами. Администратора не было, а на двери в кабинет висела табличка. Ждите очереди. Блайт не знала, к кому обратиться за рекомендацией, пока не вспомнила, что ее подруга Илойн нанимала кого-то следить за мужем, которого подозревала в измене. И, как выяснилось, не зря. Джим Фэллоу раздобыл для Элейн достаточно доказательств для расторжения брака на выгодных для нее условиях. И она заверила Блайт, что Фэллоу и дело свое знает, и умеет держать язык за зубами. Дверь открылась, и мимо Блайт прошла женщина в темных очках. Очевидно, этот тип специализировался на недоверчивых женах. Вышел сам Фэллоу, и Блайт удивилась. Какой он, оказывается, лощеный? Она упрекнула себя в том, что купилась на стереотипы старых фильмов. Мятый костюм не по размеру? О, нет. Отутюженные черные вечерние брюки, белая рубашка с воротничком на пуговицах, хорошо пошитый бежевый жилет, по-видимому, кашемировый. Детектив был хорош собой. Возрастом слегка за сорок черные волосы тронуты сединой. Он явно экономил на обстановке скромного офиса, но не на собственной внешности. «Вероятно, вы миссис Оливер? Я Джим». Он дружески пожал ей руку и пригласил войти. «Очень приятно. Зовите меня Блайт». В кабинете, намного более стильном, чем приёмная, он подвел ее к маленькому круглому столику с двумя мягкими креслами и предложил сесть. «Хотите что-нибудь выпить? У меня есть кофе, чай, газированная вода». Нет, спасибо. Он уселся поудобнее и оценивающе посмотрел на нее. Чем я могу вам помочь? Хочу попросить вас найти информацию об одном человеке. Он ждал продолжения. Блайт поёрзала. Дело вот в чем: Мой сын помолвлен, а его невеста утверждает, что у нее якобы амнезия. Якобы. Блайт пожала плечами. Не хочу показаться мнительной, но жизнь научила меня, что не все нужно принимать за чистую монету. Наша семья довольно богата, и было несколько случаев, когда люди пытались сблизиться с моими детьми только поэтому. «И вы думаете, эта женщина такая же?» Она покачала головой. «В общем-то, нет. Скорее всего, ее чувства настоящие, как и амнезия, что само по себе проблема. Вот что я хочу сказать». Либо ей есть что скрывать, и тогда она притворяется, что не помнит, либо она действительно не помнит, а это значит, что ее где-то ждут родные. Например, муж, ребенок. Мне хотелось бы выяснить это до того, как мой сын вступит с ней в законный брак. Понимаю. Он что-то записал в блокноте и снова поднял глаза. Если даже у нее амнезия, и она ничего не способна вспомнить, Многое можно выяснить, зная только имя и родной город. Но мы и этого не знаем. Что, и настоящего имени тоже? Нет, в том-то и беда. Она зовет себя Эдисон Хоуп, но прежнего имени не помнит. И Блайт вывалила на него все, что Габриэль рассказывала ей про это, Джиджи и добытые Эдом фальшивые документы». Ей до сих пор было непонятно, как к этому относиться, но не беспокоиться было невозможно. Фэллоу вскинул голову и удивленно поднял брови. «Вот это да! Они могли попасть в большие неприятности!» Он снова сделал пометку в блокноте. «Значит, Эд и Джиджи, они знают ее уже два года, верно? Как вы думаете, им можно доверять?» Блайт вспомнила тот вечер, когда они ужинали у Эды и Джиджи, что-то вроде знакомства родителей с обеих сторон. Блайт они оба сразу понравились. Джиджи -Джи — добрая и сердечная, Эд — порядочный и здравомыслящий. Тот факт, что эти люди взяли Эдисон к себе и явно хорошо ее изучили, отчасти ослабил страхи Блайт. После ужина Джиджи -Джи отвела Блайт в сторонку поговорить один на один. Эдисон волновалась перед сегодняшним вечером. Сказала она. Она очень неуверенно чувствует себя из-за потери памяти. Трудно ей. Блайт оценила ее прямоту. Должна признать, я немного беспокоюсь. Все происходит так быстро, понимаю, что вы чувствуете. Но должна сказать, что такого чудесного человека, как Эдисон, не часто встретишь. Не знаю, что у нее в прошлом, но если раньше она не была такой любящей и чуткой, то стала со временем. Я уверена, что и Гэбриэл в ней это видит. Рада, что вы так считаете. Мне не терпится узнать ее поближе. Взгляд Джиджи потеплел. Дайте ей шанс, Блайт. Она этого заслуживает. Блайт потрясла головой и выдохнула. Посмотрела на сидящего перед ней детектива. Они симпатичные. Мне известно, что много лет назад они потеряли дочь, но как это повлияло на их привязанность к Эдисон, Бог его знает. Но сама история, как Эд нашел Эдисон, которая ловила машину на шоссе в Нью-Джерси, без паспорта, без денег, без кредиток, вообще без ничего, всегда казалась мне подозрительной. Кто-то ведь должен ее искать. И так ли сложно было бы ее найти? Детектив перестал писать и наморщил лоб. Трудно сказать. Если она приехала издалека и сменила имя, не так-то просто вычислить ее местонахождение. Но мы забегаем вперед. Как насчет телефона? У нее был с собой мобильник? Нет, я же говорю, ничего у нее не было и одежда только та, что на себе. Блайт откашлялась. Вот сейчас очень бы не помешало выпить воды. Он принес бутылку Эвиана с холодильника и высокий стакан. Спасибо. Она налила себе воды. И еще одно. Да. У нее длинные шрамы на запястьях и выше. Прямо до локтя. Серьезная попытка самоубийства. Он поднял бровь. Ладно. Поскольку ее подобрали в Нью-Джерси, и она двигалась на юг, я разошлю ту фотографию, которую вы мне дали по кое-каким адресам в местных правоохранительных органах. И еще в Нью-Йорк. Пройдусь по базам данных о пропавших без вести и по записям больницы о попытках суицида за последние 10 лет. Он подался вперед. «Вы хотите только узнать ее прошлое или чтобы я следил за ней тоже?» Блайт задумалась. «Не уверена, что от этого будет толк. Она почти все время проводит или на работе в фотомагазине, или с моим сыном». «Вы удивитесь, сколько можно узнать», — сказал Фэллоу. Если вы считаете, что это поможет, то пожалуйста. Я не стремлюсь сэкономить. Я подумал сейчас, кому это можно доверить. Мы понаблюдаем за ней на следующей неделе. А вы пока принесите мне стакан или другой предмет посуды, которым она пользуется. Я возьму образец ДНК. Хорошо, конечно. Мне хватит информации, чтобы начать, — заверил он. Копну поглубже и дам вам знать, как идут дела. Блайт встала. «Да, и я хотела бы уточнить, что все должно остаться между нами. Вы могли бы выходить на связь только по номеру моего мобильного». Он пообещал. Блайт пожала ему руку и вышла. Сев в машину, она добавила его в список контактов под именем Мэри Фэллоу. Так что, если это имя выскочит на экране телефона, Тед и Гэбриэл решат, что звонит очередная клубная знакомая, партнерша по теннису. По дороге домой Блайт почувствовала, что на нее сходит умиротворение. По крайней мере, она предприняла конкретные шаги. Габриэль был бы недоволен, если бы узнал, но потом он поймет, даже будет благодарен. В конце концов, это ее долг — защищать своих детей.